Борются коренастый, но гибкий и увертливый Франк, и огромный викинг с медвежьими ухватками, но слишком пьяный, чтобы поспеть за бойким Франком. Рагнар скрипнул зубами, когда Франк ловкой подсечкой свалил Норманна, а наблюдавшие за поединком воины Франки и Норман разразились хохотом. Рагнар не мог понять благодушие соотечественников, словно и не замечавших, что повержен викинг один из них. Как не понимал он и долгий бесед роллу с герцогом нестрийским О, он, Рагнар, не стал бы тратить время на пустую болтовню. В два счета он захватил бы герцога, и тогда пусть вся нестрия собирает по грошу громадный выкуп. Но Ролло нужны не золото и не воинская слава. Не будь он столь щепетилен, то уже стал бы королем всех этих земель. Странная нерешительность. И стоит ли служить такому человеку, который готов идти на любые уступки франком только потому, что герцог оказался удачливый на охоте. Сидевший по другую сторону поляны Ги горько жалел в эти минуты, что запомнил так мало слов из языка северян. Лишь одно юноша уловил определенно, Роберт и варвар приняли какое-то решение, касающееся его невесты. И как ни напрягал он слух, выяснить суть дела удалось, лишь когда они с герцогом возвращались». Нагнав Роберта, Ги в упор спросил, как тот намерен поступить с Эммой. Не будь герцог сейчас в столь благодушном настроении, он огрел бы дерзкого плетью. Однако Роберт лишь небрежно бросил. — Ты докучаешь мне, Анжуиц, Эмма, моя племянница, и одному мне решать, как распорядиться ее судьбой. Но, мессир, я докладывал вам, как опасно Эмме оставаться у норманов. Они обращаются с ней вовсе не так, как принято вести себя с женщинами столь высокого рода. Вы должны ей помочь. Роберт нетерпеливо повел плечами. Поверь, Ги, норманны обращаются со своими женщинами гораздо мягче, чем Франки. А если, по твоим словам, ты видел ее на Перу, это значит, что они признали ее своей. Сегодня Ролло рискнул жизнью ради девушки. И я убежден, что пока она под его покровительством, ей ничего не угрожает. И вы готовы смириться с тем, что она по-прежнему остается на положении пленницы? Разве у меня есть выбор? Ее стерегут, как зеницу ока, и все попытки похитить ее ни к чему не приведут. Вы просто не хотите попробовать отбить ее, миссир! вскричал Ги. Ого! Герцог оглянулся на Анжуйца, и взгляд его стал жестким. Похоже, ты все еще надеешься, юнец, что Эмма станет твоей? Мы принадлежим друг другу перед Богом, государь! Мы помолвлены, и этим все сказано. Чепуха, — фыркнул герцог, удивляясь, почему столь мягок с этим упрямым мальчишкой. Однако, когда он заговорил снова, голос его звучал угрожающе. — Вы были помолвлены еще не смышленными детьми. Я расторг вашу помолвку по праву ближайшего кровного родственника Эммы, тогда как Пипина Анжуйская, заключившая от имени Эммы этот договор, не имела на нее никаких прав. Эмма больше не твоя невеста, ибо наследник анжуйского графа вовсе не пара франкской принцессе. Я скорее просватаю ее за такого правителя, как Ролан-Норманский, нежели отдам тебе. -Норманский — Ролан-Норманский? — задохнулся Ги. — Святые угодники! — Этот варвар! Убийца! Вместилище скверны! Роберт промолчал. Потрясенный юноша прекратил расспросы и придержал коня, постепенно отстав. Растерянность на его лице сменилась выражением отчаянной решимости. Нет, он никому не отдаст эту девушку. Она принадлежит ему, и они любят друг друга. Гей не забыл поцелуев и клятв в ночь, которую они провели на алтаре старых богов, и благодаря этой ночи он изменил свою судьбу. Он отказался от намерения стать духовным лицом и удалиться от мира, отказался подчиниться воле отца и подыскать другую невесту. Ему нужна была одна она. И когда до него дошла весть, что Эмма из Бое является пленницей Ролана Нормандского, он отправился в Париж к герцогу Роберту, так как верил, что только этому властителю под силу вырвать Эмму из страшного плена. Только ради этой цели он изменил самого себя и стал вовоссором Роберта, вопреки повелению отца вернуться в Анжу. И вот теперь, когда он, казалось, наконец вновь обрел Эмму, Ему говорят, что она останется у норманов, ибо этому не противится сам Роберт Парижский. Но Ги не желал так просто сдаваться. Самим небом а не с Эммой предназначены друг другу. Он помнил, как она подошла к нему на Перу, несмотря на запрет варваров? Нет, он никогда не отдаст ее им. Сдвинув брови, Ги отыскал взглядом светлевший в сумерках плащ герцога Роберта, ехавшего в голове отряда.